житие святого апостола Филиппа. При озере Галилейском, близ Харазина и Капернаума, находился город, называемый Вифсаида. Все всем в городе родились три апостола Христова из лика двенадцати – Петр, Андрей и Филипп. Петр и Андрей были рыбарями и этим промыслом занимались до самого призвания их Христом. Христу. Филипп же с юношеских лет отдан был родителями книжному обучению, усердно читал и изучал священное писание и пророчества о вожделенном Мессии. Он воспылал горячей любовью к Богу и сильным желанием видеть Господа лицем к лицу, хотя еще не знал, что уже пришел на землю Тот, видеть Которого столь многие желали, ожидая пришествия Его. Но вот Христос пришел пределы Галилейские и нашел там Филиппа, пылавшего такой любовью к мессии. — Гряди по мне, — сказал Иисус Филиппу. Филипп, услышав призыв Господа, всем сердцем уверовал, что Он есть истинный Мессия, обетованный Богом через пророков и последовал за Ним. Внимая пресвятой жизни Господа, Филипп старался подражать Ему и получался от Него божественной премудрости силою которой впоследствии победил он безумие языческое. Радуясь обретенью такого сокровища, коим весь мир имел быть искуплен, Филипп не хотел один только обогатиться от него, но желал, чтобы и другие были участниками того же дара. Встретив своего друга Нафанаила, Он с радостью возвестил ему. Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки Иисуса, сына Иосифа из Назарета. Нафанаев, услыхав это, не веря, что из небольшого города и из простого рода мог произойти Мессия, царь израильский, сказал и Назарета может ли что быть доброе? Тогда Филипп, не говоря ничего, посоветовал ему только взглянуть на него. — Пойди, — сказал он, — и посмотри. Он чувствовал, что как только Нафанайл увидит Иисуса и услышит спасительные слова его, тотчас же поверит, что он есть Мессия так это действительно и произошло. Когда Филипп ушел с ним к Иисусу, то Господь, испытывающий сердца и утробы, и читающий сокровенные мысли и сердца людей, увидев Нафанайла, идущего к нему, узнал его и сказал о нем «Вот подлинно израильтянин, котором нет лукавства. Услыхав все ее слова, Нафанаил был сильно удивлен и сказал ему, — Почему ты знаешь меня? Господь ответил, — Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был посмоковницей, я видел тебя же когда был посмоковницей и размышлял о божественной местии, в надежде на которого заключалась вся радость и веселье верных рабов Божьих, и даровал ему Бог в то время сокрушение сердечное и теплые слезы, которые он присоединил к своей усердной молитве, чтобы Господь исполнил обещанное отпеко отцам и послал на землю Спасителя миру. Всевидящее Око Божие видела в то время Нафанайла, который пребывал в духе умиления, потому и сказал ему Господь, что когда Нафанайл находился под он видел его. Нафанайла от стих слов пришел в еще большее изумление. Он вспомнил, о чем размышлял, находясь под и с каким умилением молил Бога бы не с посланиями Мессии, он знал, что там не было с ним ни одного человека, который бы его видел, и что мысли его никто не мог прозреть, кроме Бога. Потому Афанаев тотчас же уверовал, что Иисус есть Мессия, которого Бог обещал послать для спасения рода человеческого и признал в Иисусе Христе, проведевшем тайны его сердце Божеское естество. А потому и воскликнул «Учитель, ты Сын Божий, ты Царь Израилев!» Сколько благодарных чувств питал последствий Нафанат Филиппу за то, что тот произвестил ему о пришедшем на землю Спасителе и привлек его к обетованному Мессии. И святой Филипп ликовал в сердце своем, что люди обрели божественное сокровище, сокрытое в глубине человеческого естества, и еще большей любовью горел он к своему Господу. Тем не менее, святый Филипп видел в божественном учителе своем только, только высокие совершенства человеческие, но не познавал еще в нем божества его. И вот Христос захотел править его. Однажды Господь, идя по другую сторону моря Тивериадского с пятью тысячами народа и желая напитать чудесным образом такое множество своих слушателей, сказал Филиппу, Где нам купить хлебок, чтобы их накормить? Сие сказал он, испытывая его, ибо знал, что негде достать хлеба. Знав он вперед и то, что ответит Филипп. За тобой спросил он Филиппа о сем, чтобы тот более познал себя самого и, устыдившись своего маловерия, исправился. И действительно филипп не вспомнил о всемогуществе Божьем и не сказал ты господи все можешь не подобает тебе кого-либо о том спрашивать только пожелай и все тотчесно и все тотчас насытятся отвершу тебе реку всяческая исполнится благость не сказал всего Филипп, но, помышляя о Господе Своем, как о человеке, а не о, как о Боге, сказал, «Имне двести динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Потом вместе с другими учениками добавил, «Отпусти народ, чтобы они пошли в окрестные селения и купили себе пищу». Когда же Господь преломил пять хлебов и три рыбы для пяти тысяч народа, Филипп увидел, что от руки Господней, как из неистащимой житницы, все получали довольно пищей, пока весь народ не насытился. Тогда апостол сильно устыдился своего маловерия и, утвердившись в вере, прославив вместе с другими во Иисусе Христе силу Божию. Впоследствии Филипп был причтен Господом к лику двенадцати избранных апостолов, получил благодать от Него и удостоен был близкого с Ним общения. Однажды в праздник собрались в Иерусалиме некоторые из элинов и не могли приблизиться к Иисусу будучи неверующими язычниками. Поэтому, приступив к Филиппу, умоляли его, говоря «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Он же, прежде всего, сказал этому Андрею, и вместе с ним уже осмелился известить Иисуса о желании Елена, радуясь тому что язычники ищут увидать и услыхать Господа его и учителя. Тогда услышал он от Иисуса дивные учения и пророчества о язычниках, которые имели уверовать в него не тогда, но после его смерти. «Если, — сказал он, — зерно пшеничное, упав на землю, не умрет, то останется одно, если же умрет, то принесет много плода. Этим Христос как бы так говорил, пока я живу на земле, то имею только часть дома израильского верующего в Меня. Если же умру, то не один только дом Израилев но и многие язычники уверуют в меня. Другой день после тайной вечери Филипп дерзну, дерзнул спросить Господа о великом таинстве Божества, когда молил его о явлении им Отца, говоря «Господи, покажи нам Отца и довольную для нас». С тем вопросом он принес большую пользу церкви Христовой, так как отсюда научились мы познавать единосущие сына с отцем и заграждать уста еретиков, отвергающих сию божественную истину, Господь на это отвечал с кротким упреком. Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевши меня, видел отца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 Этот ответ Господа научил святого Филиппа и с ним всю соборную апостольскую церковь достойно веровать в равенство Божества Сына со Отцем и обличает богохульство Ария, который говорил, что Сын Божий есть Творение, а не Творец. После вольных страданий и воскресения Сына Божия святый Филипп видел с прочими апостолами Господа своего уже в бессмертном и прославленном теле, принял от него мир и благословение, видел также и вознесение его. После всего он сподобился благодати Святого Духа и стал проповедником Христовым среди язычников, ибо ему выпал жребий идти на проповедь в Малую Азию и Сирию. Сначала он проповедовал в Галилее, здесь однажды встретила его некоторая женщина, несшая на руках своего умершего младенца и неутешно рыдала. Увидев ее, апостол Христов сжалился над нею и, простерши руку над умершим младенцем, сказал «Встань, так повелевает тебе Христос мною, проповедуемый». И тотчас младенец ожил, мать увидел воскрешенного своего живым и здоровым, в радости припала к ногам апостола, воздавая ему благодарение за воскрешение сына своего и прося от него крещения, ибо уверовала в проповедуемое им Христа Господа. Апостол, крестив мать и сына, отправился в языческие страны. Проповедуя Евангелие в Греции, он творил многие чудеса силою Христовую, исцелял болезни, воскресил одного мертвеца. Это чудо привело в изумление живших там иудеев. И они послали в Иерусалим к архиереям и князьям иудейским известие, что пришел к ним какой-то неизвестный человек именем Филипп, проповедуя имя Иисусова, которым изгоняет бесов и исцеляет всякие болезни и даже воскресил одного умершего там именем Иисусовым, и уже многие уверовали во Христа. Вскоре прибыл из Иерусалима в Грецию один архиерей с книжниками, озлобленный и раздраженный на Филиппа. Облегшись свою архиерейскую одежду, он высокомерно и гордо воссел на судейское место в присутствии множества народа, как иудеев, так и язычников. Приведен был сюда и апостол Филипп и поставлен среди собрания. Окинув его грозным взглядом, архиерей звеневом начал говорить. — Недовольны ли было с себя иудеи, галилеи и Самалии, чтобы прельщать простых и неученых людей? Но ты и сюда пришел с мудрым, к мудрым еленам, чтобы распространять соблазн, которому научился от Иисуса, противника закона Моисеева, за что тот был осужден, распят на кресте и умер позорною смертью только ради бывшего в то время праздника Пасхи был погребен, а вы, ученики его, украли его тайно и для обольщения многих всюду разглашали, что он сам воскрес из Когда архиерей произнес эти слова, толпа закричала на Филиппа. «Что ответишь ты на это, Филипп?» И произошел большой шум в народе. Одни стояли за то, что Филипп был тотчас же убит, а другие, чтобы он был ответен на казнь в Иерусалим. Тогда святый апостол отверз уста свои и сказал архиерею. Напрасно возлюбил ты суету и говоришь ложь, зачем сердце твое остается окаменелым, и ты не хочешь исповедать истины? Не были, приложили печать ко гробу и приставили стражу, и когда Господь наш воскрес, не разрушив гробной печати, не были, тогда дали золото воинам, чтобы они солгали, будто во время их сна. Его мертвого украли ученики его. Как же ты теперь не стыдишься искажать истину? Самые печати гробные послужат в день суда ясными обличителями вашей лжи, когда свидетели истинного, как свидетеля истинного воскресения Христова. На эти слова апостола Аркиерей разгневался еще более и в безумной злобе бросился на него, желая сам схватить и убить апостола, но в эту минуту ослеп и весь почернел. В присутствующей виде совершившееся приписали это волхвованию и, бросившись на Филиппа, хотели погубить его, как волхва. Но всех же, желавших схватить его, постигло то же наказание, как и архиерея. При всем земля страшно поколебалась, и все затрепетали от страха и познали великую силу Христову. Апостол Филипп, видя их слепоту душевную и телесную, прослезился над ними и обратился с молитвой к Богу, прося просветить их. И вот по молитве святого свыше было послано исцеление всем пострадавшим. Это чудо заставило многих по... обратиться ко Христу и уверовать в Него. Но архиерей, все еще ослепленный злобою, не только не хотел после постившего его наказания исправиться и познать истину, но вновь стал произносить многие хулы на Господа нашего Иисуса Христа. Тогда его поразила еще большая казнь. Внезапно земля, раскрыв свои недра, поглотила его, как некогда Дафана и Аверона. После погибели архиерея святой Филипп многих крестил там и поставил им с епископом одного почтенного и достойного мужа по имени Наркис, сам же ушел в Порой, в Порфию. Дорогой он просил у Бога помощи в трудах своих. И вот в то время, когда он преклонил колено для молитвы, явилось ему с неба изображение орла с золотыми крыльями распостертыми, наподобие распитого Христа. Укрепленный сим явлением, святый Филипп отправился опять на проповедь и, обошедшие арабийские и кондакийские города, сел на корабль и поплыл морем к сирийскому городу Азоту. Ночью поднялась сильная буря на море и все уже отчаю отчаивались за жизнь свою. Тогда святой апостол встал на молитву, и тотчас же явилось небо неба знамение Спитоносного креста, которое озарило мрак ночи, и море внезапно утихло, и волны его улеглись. Пристав к берегам азота, Филипп высадился с корабля, и был принят в дом одного страннолюбца по имени Никоклида, у которого была дочь Харетина, страдавшая болезнью одного глаза. Войдя в дом Никоклида, апостол начал проповедовать присутствовавшим Слово Божие, и все с радостью слушали его. В числе слушающих присутствовала Харетина. Она объята была таким духовным восторгом от учения апостола, что забыла даже о болезни своей. Он же, видя такое усердие ее к Слову Божию, повелел ей призвать имя Иисуса Христа и приложить руку к болевшему глазу. Как только Харитина исполнила это, в ту же минуту исцелел глаз ее, и весь дом не Никоклидов уверовал в Христа и принял святое крещение. и Азота апостол Филипп направился в Аэрополь, в сирийский Здесь, проповедуя Христа, вызвался сильный гнев в народе, угрожавшим тогда. Но заступничество одного влиятельного гражданина по имени Ира спасло его от народного возмущения. — Граждане, — обратился он к народу, — послушайте совета моего. Не делайте никакого зла этому чужестранцу до тех пор, пока не узнаем, истинно ли учение его, и если оно не окажется таковым, то погубим его. Народ не осмелился противоречить Иру, который в свет затем привел Филиппа в дом свой. Апостол предложил у него обычную свою проповедь и обратил к святой вере Ира. Весь дом его и соседей просветил их таинством святого крещения. Граждане, узнав о том, что Ир принял крещение, собрались ночью и обступили дом его, намереваясь сжечь его в нем ира во время сна вместе с апостолами и со всеми его домашними. Открыв их замысел, апостол безбоязненно предстал перед ними, они же, как дикие звери, скрыжаща зубами, схватили его и повели в свой совет. Начальник совета, имя которому был Аристарх, увидев апостола, протянул свою руку и схватил его за волосы, но в ту же минуту рука его иссохла, и он лишился зрения и слуха. Тогда в чувствах народа произошла перемена. Гнев их при виде сего чуда сменился изумлением и народ стал умолять апостола исцелить родоначальника их Аристарха, Филипп же сказал, «Если он не уверует в проповедуемого мною Бога, то не будет исцелен». В это время вблизи них двигалось погребальное шествие, и народ, желая надругаться над апостолом, сказал, «Если воскресишь этого мертвеца, тогда Аристарх и мы уверуем в Бога Твоего. Апостол возвел очи свои на небо, долго молился и потом, обратившись к умершему, сказал кротким голосом «Феофил» и тотчас мертвец поднялся на носилках сел и открыл глаза свои. «Тогда вторично, — сказал ему Филипп, — Христос повелевает тебе, встань и говори с нами. Умерший встав, содрав своего, припал апостола со словами, — Благодарю тебя, святый слуга Божий, что избавил меня сейчас от великого зла. Два черных и злосомрадных ефиопа повлекли меня, и если бы ты не предотвратил и не избавил меня от них, то я был бы низвергнут в мрачный тартар. Тогда все видевшие сие православное чудо единогласно прославили единого истинного Бога, проповедуемого Филиппом. Апостол сделал рукою знак народу, чтобы он умолк на некоторое время и велел Иру положить своей рукой крестные знамения на поврежденные члены Аристарха. Как только Ир, исполнив это, тотчас же иссохшая рука Аристарха исцелела, и он стал видеть и слышать и совершенно исцелел. Все чудеса, творимые святым Филиппом силою Христовою, обратили ко Христу жителей Ирополя. И все ринулись разбивать идолов своих. Первым изверу у верующих был родитель Феофила, который сокрушил 12 золотых идолов и родил, раздал золото нищим. Апостол крестил всех и поставил им епископом Ира. Основав таким образом церковь в Ярополе, и утвердив новопросвещенных во святой вере, святый Филипп отправился на проповедь в другие страны. Пройдя Сирию и Нагорную Азию, он прибыл в Лидию и Нессию и, проходя эти страны, обращал к истинному Богу неверных язычников. Там к нему присоединился святой апостол Рафаламель, В то время проповедовал в соседних городах и послан был от Бога на помощь Филиппу. И все они вместе стали За ним следовала еще и сестра Филиппа, девица марианна. И все они вместе стали служить делу спасения рода человеческого. Проходя по Лидии и Мессии и благовествуя Слово Божие, они претерпевали от неверных многих напастей биение и скорби были заключаемы в темнице, побиваемы камнями, но несмотря на все гонения благодатью божию оставались живы для предстоящих трудов по распространению веры Христовой. в одном из свидейских селений они встретили возлюбленного ученика Христова святого Иоанна богослова и вместе с ним отправились В страну фригийскую. Войдя в город Ирополь, они проповедовали там Христа. Сей город был переполнен идолами, которым поклонялись все его жители. Между ложными божествами была еще одна ехидна, для которой был построен особый храм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 и силою Христовой умертвели ее. После сего Иоанн Богослов разлучился с ними, предоставил им и Иерополь для проповедания Слова Божия, а сам пошел в другие города, распространяя повсюду святое благовествование. Святы же Филипп с Парфоломеев и Марианною оставались в Иерополе, усердно стараясь уничтожить мрак идолопоклонства, дабы воссиял на заблудших свет познание истины, на чем, чем они трудились день и ночь, уча неверных Слову Божию, вразумляя неразумных и направляя заблудших на путь истины. В городе жил один человек по имени Стахий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 К его дому стали собираться толпы народа, святые апостолы получали всех, стекавшихся к ним, веря во Христа Иисуса, приносили туда и многих больных, и всех святые апостолы исцеляли молитвою и изгоняли бесов, так что большое число людей уверовало в Христа и крестилось. Жена начальника того города по имени Никанора была укушена змеей и лежала больная при смерти. Услыхав о святых апостолах, находившихся в доме Стахии, что они одним словом исцеляют всякие болезни, она в отсутствие своего мужа повела рабам повелела рабам своим отнести себя к ним и получила двойное исцеление, телесное от укушения змеи и душевные от бесовского обольщения, и наученные святыми апостолами, уверовала во Христа. Тогда, когда родоначальник вернулся домой, рабы передали ему, что жена его от каких-то чужестранцев, проживающих в доме Стахи, научилась веровать во Христа. Пришедший в страшный гнев, Никанор поверел тотчас же схватить апостолов, дом же Стахиев сжечь, и, и что и было исполнено. Собралось множество народа, и святых апостолов Филиппа Барфаламе и святую деву Марианну с побоями повлекли по городу, надругаясь над ними, и, наконец, бросили в темницу. После всего начальник города воссел на судейское место судить проповедников христовых и собрались к нему все жрецы идольские и жрецы, погибшие в Ехидне, принося жалобы на святых апостолов и говоря «Начальник, отомсти за бесчестие богов ваших, так как с тех пор, как появились странники эти э, в нашем городе, запустили алтары великих богов наших, и народ забывает приносить им обычные жертвы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 Просверлив ступни ног и продев в них веревки, они распяли его на кресте вниз головой пред дверями капища ехидны и в то же время кидали на него камнями. Затем они распяли святого Варфоломея у стены храма, и внезапно сделалось великое землетрясение, земля разверзлась и поглотила градоначальника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 Вися таким образом, святой Филипп молился Богу за врагов своих, чтобы Господь отпустил им грех их и просветил разум их к познанию истины. Господь преклонился к молению его и тотчас повелел в земле исторгнуть живыми поглощенные его, ею жертвы, за исключением градоначальника и жрецов Ехидны.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 Родная сестра его, святая марианна все время смотревшая на страдания и смерть брата своего Филиппа, с любовью обнимала и лобызала, снятое с древа тело его, и радовалась, что Филипп сподобился пострадать за Христа. Святой Парфоломей совершил над всеми уверовавшими в Господа крещение и поставил им, епископом, стахие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 в царстве его. Святый же Варфоломей, блаженной девой Марианной, после погребения святого Филиппа пробыл несколько дней в Иерусалиме и, утвердил вере Христовой вновь основанную церковь, удалился оттуда в город Албань, в Великую Армению, где и был праспит. Святая Мария Анна направилась в Ликаонию и там, обратив многих к святой вере, мирно скончалась. За все сие Богу нашему слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Святой апостол Филипп. Моли Бога о нас.